Глава восемнадцатая. Назад в Олов я добралась без приключений. Сдалась Сигвей на ресепшн, где уже сидела другая девушка. Решила погулять и спросила. «Говорят, тут есть садовый домик, памятник архитектуры». «Нет», — удивился администратор. «На территории только беседки, но они в марте не функционируют. Не советую вам идти в парк, ничего интересного там нет. Скульптуры закрыты, ни цветов, ни зелени». «Снег повсюду лежит». «Меня интересуют оригинальные здания», — соврала я. Одна местная жительница рассказала, что домик очень красивый, с башенкой, ровесник замка. «Элиза!» — крикнула партье. «Можно вас на секундочку?» Из служебного помещения вышла управляющая. «Гости спрашивает про старинное здание в саду», — пустилась в объяснение дежурная но у нас на территории никаких построек нет. Элиза сложила руки на груди. Это не в парке, а в лесу, почти на берегу реки. Там в мою молодость была избушка, очень старая. Госпожа Мартина, царствие ей небесное, как-то раз обмолвилась, что в далекие годы там жил хранитель, но их еще в девятнадцатом веке запретили. Хранитель? Не поняла я. Чего? Элиза улыбнулась. Раньше в каждом замке был священнослужитель. Сейчас почти все в городке христиане. А в древности, во что верил владелец замка, в то и его родня. Слуги почитали. Но, несмотря на различные религиозные взгляды, все сходились в одном. От дома надо бесов прогонять. И нанимали хранителя. Он жил в маленьком домике на отшибе молился за здоровье хозяев, их родственников, Челеди совершал всякие обряды, а его за это кормили, поили. Не знаю, откуда такие люди брались, но если приходили, то уйти уже не могли, их на цепь приковывали. Потом хранители держать запретили, но кое-где они даже после Второй мировой войны встречались. Моя мама одного такого видела. Сидел на привязи, ел как собака из миски на полу. Ужас, передернуло спартье. Когда я Волов пришла, продолжала Элиза. Домик использовали как временное пристанище для рабочих. Приедет из другого городка какой-нибудь мастер, ну, допустим, дымоходы чистить. За один день ему не управиться, он и переночует в лесу. Там уютно было, мебель стояла, раковина была, печь, а потом избушка сгорела. Вот жалость, воскликнула я. А когда это случилось? Элиза призадумалась. Незадолго до смерти госпожи Мартины. Ночью занялось, никто пламени не видел. К утру от постройки один подвал остался. Я постаралась выглядеть расстроенной. Пропал памятник архитектуры. Элиза махнула рукой. Да кому он нужен? Простой сарай, ничего интересного. В здание рецепшн вошла высокая, угловатая девушка в длинной юбке, свитере и меховой жилетке. Роскошные блестящие локоны падали ей на плечи. Я сразу узнала Валерию, которая убирала утром в столовой с пола кашу. «Сделала?» — спросила Элиза. «Хочешь обедать? Иди на кухню». Служащая молча выскользнула. «Не обижайтесь, что Лера вас не поприветствовала. Немая она», — пояснила Элиза. «Да, помню, нам об этом за завтраком сказали, но вроде бедняжка хорошо слышит», — кивнула я лера моя дальняя родственница вздохнула элиза ее в детстве поезд напугал стояли они с матерью на платформе ждали электричку смотрели в сторону семафора и вдруг за спиной как за орёт у и мимо станции ребя во весь гудок пролетел скорый поезд маленькая валерщика так громкого звука испугалась что навсегда замолчала куда ее только потом не водили по всем докторам таскали Медики одно и то же твердили. Девочка здорова, это стресс. Наверное, он пройдет, а может и нет. ну вот и не прошел. Лера умная, исполнительная. После смерти матери я ее из Питера сюда привезла. Теперь она в Олафе работает. А кто вам про домик сказал? Аптекарша, пояснила я. Говорила, что он очень интересный с архитектурной точки зрения. Розамунда, поморщилась Лиза. Несчастной муж столько раз по голове бил, что мозг отшиб. Она несет чушь. И откуда ей знать, что у нас в лесу есть? Розамунда в замке никогда не служила. Я изобразила удивление. Кондитер показался мне приятным мужчиной. Вежливый, услужливый, очень вкусные пирожные печет. Насчет последнего не спорю, согласилась Элиза. Руки у Юрия золотые, он талантливый. Торты фихты славятся, за ними бог весть откуда приезжают. Перед возвращением домой купить у него коробку медового печенья. Оно несколько месяцев хранится. Ни сверсти, ни вкуса не теряет. С туристами Юрий слаще своих эклеров. Всегда улыбается, кланяется, по-русски разговаривает. А на самом деле он вас ненавидит. «Мне рассказали, что фихты из верных», — кивнула я. И Лиза поморщилась. И он, и его мамаша, по той вообще сумасшедший дом, давно плачет. Юрий плохой человек. Он постоянно скандалы затевает, со многими отношениями испортил. Мне, например, всегда гадости говорит при встречах. Я к нему в кондитерскую не хожу. К Розамонде тоже не заглядываю, но часто ее на рынке или в супермаркете вижу. Вечно у нее то глаз подбит, то синяк в полулица Всем известно, что у Фихты супругу колотит. Госпожа Елена переживала, все говорила. «И Лиза, может нам вмешаться? Вдруг юрий Розамунда убьет?» А я ей всегда отвечала. «Извините, но помогать надо тому, кто просит о помощи. А фиг к вам не обращается. Наверное, ей колотушки нравится Кто зуботыченными на самом деле недоволен, тот в полицию бросится». И Лиза уперла руки в бока. А потом, прошлой весной, Розамунда на прием к госпоже Хансен записалась. Такое любопытство меня обуяло прям огнём жечь начало. Не выдержала я, поинтересовалась после её ухода у хозяйки. Неужто аптекарша созрела, чтобы на Юрия пожаловаться? «Нет, она попросила разрешения на сбор лечебных трав в нашем лесу», ответила Елена. «Ой, думаю, зря хозяйка по доброте душевной бабу пожалела. Наделает она нам беды». «И точно!» Через неделю я Розамонду в коридоре замка поймала. — Вот это да, — ахнула партия. Она без спроса вошла? — Да, Людочка, — подтвердила Элиза. — Ладно, мы к группе экскурсантов примкнула. — Хоть как-то объяснимо. Желала посмотреть олов изнутри. — Но она его должна знать, — возразила Людмила. — В замке устраивают балы, купить билет любой может, он недорогой. Я приобрела, пойду на сотое торжество. Мне, Лиза, Смещица моя рассказывала, что интерьер впечатляет. Стариной стены дышат. — Верно, милая, — согласилась Элиза. — Но гостей впускают исключительно на территорию для туристов. В покое хозяев им дороги нет. Люда прикрыла рот ладошкой. — Аптекарша наполовину господ Хансен вперлась? Вау, как она туда пробралась! Элиза оперлась о прилавок. В замке несколько входов. Туристы через один внутрь попадают. Те, кто в гостинице живет, другим пользуются, прислуга третьим, а у Хансенов своя дверь, они ее постоянно запирать забывают. И про створку, которая с лестницы вход на их территорию блокирует, не думают. В лучшем случае табличку «Не входить» повесят. Сколько раз я перед уходом домой все тщательно закрывала, но я заканчиваю работу в 9 вечера, и хозяева еще не спят, они перед сном гулять любят в любую погоду даже в плохую посаду бродят. Приду утром и нахожу их двери чуть ли не нараспашку. Ну, прям как дети. Розамунде запретили после того случая даже к воротам Олафа приближаться. Привратника предупредили. Фихты без особого распоряжения никогда не впускать. Интересно, чего она хотела? Полюбопытствовала портье. А, махнула рукой элиза Нацелилась украсть что-то. У хозяев много антиквариата. Коллекционеры за старинные вещи грузовик денег отвалят. «Розамонда и Юрий не нищие», — подначила я управляющую. «У них кондитерская, аптека. Сами говорили, что торты фихты популярны». «Оно так», — кивнула Элиза. «Но у Юрия мать совсем разум потеряла. Одно ее оставлять нельзя. Физически Сельма крепче многих. А ум уехал. Скандалит вечно. Может камнем в прохожего кинуть». Сначала кондитер мамашу у себя поселил, но у бабки такой вздорный характер, что даже сын не выдержал. Назад домой её отправил. Нанял ей двух сиделок. Одна днём пашет, вторая ночью. недешевое удовольствие. Прибавьте сюда дорогие лекарства, плату за визиты врачей. Можно много плохого, а фиг сказать, но сын он образцовый. Всё старается мамашу от маразма вылечить. Все деньги на старые мощи тратят Мне тут Анетта из банка нашептала, что у него на счетах почти ничего нет. Вот Розамунда и решила покрысятничать. — А я с гостей согласна, — неожиданно встала на мою сторону Людмила. — Покупаю в аптеке успокаивающий чай, знаю Розамунду. Она на воровку не смахивает, лицо у нее порядочное. — У всех преступников приличный вид, — отрезала управляющая, — иначе им никого не обокрасть. — Бедная женщина, — сказала Людмила. Она мне рассказала, как Эдмунд, старший сын Хансенов, договорить девицы не успела, и Лиза стукнула ее по спине. — Ой, больно! — взвизгнула партия Выпрямись, — приказала управляющая. — Скрючилась, как у себя дома. — Ты на работе. — Гости чай, кофе предложила? — А ну, живо организуй. Девушка в мгновение ока унеслась в служебное помещение. — Вот она, современная молодежь. — разозлилась Элиза. — Учим её, уучим, а знания в уши влетели и через нос вывалились. — Рада бы дорогу в к вам показать, да нет его давно. Сейчас вам напитки подадут. Я начала отступать к двери. — Спасибо, лучше подышу свежим воздухом. — Отличные вам прогулки! — воскликнула Элиза. — Полюбуйтесь на наш мост. Очень интересное сооружение. Около будки охраны есть его макет. Увидите, как в древности цепи работали.